Глава 530. -я. Подразделение Бич-Эйнхирьев. хе Ван Дон, я знал, что ты справишься. Но я и подумать не мог, что сможешь достать столько денег. Слушай, мне можешь сказать, ты что, грабанул городское хранилище? У боевых волков с момента их зарождения ещё никогда не было так много припасов на руках. Эти материалы не только обеспечат нормальные жизненные условия для солдат, но и позволят создать собственную исследовательскую группу. Там было достаточно оборудования для инженеров, чтобы запустить коммуникатор Скайлинка уровня А, который мог бы восстановить связь во всём регионе Малнуса. Нет, я пытался, но они не позволили мне. Ладно, шутки в сторону. Даньян, нам пора сделать свой ход. А то! Кстати, почему ты сказал всем, что это я создал те заклинания? Ведь рано или поздно они узнают правду. Гуань Дуньян улыбнулся Ван Дуну. Ещё в лагере он слышал, как люди называют его вторым, самым могущественным мастером искусства, которого когда-либо видел мир. «Ха -ха, что ж, всегда пожалуйста. Если думаешь, что не соответствуешь своей репутации, то я могу предложить тебе прямо сейчас сходить в качалку», отшутился в свою очередь Ван Дун. Пожав плечами, Гуань Дуньян признал, что, возможно, ему ещё какое-то время придётся побыть марионеткой Ван Дуна прежде чем он сможет раскрыть всем правду. Тем временем ему необходимо отыскать способ нарастить свои силы, чтобы случайно не раскрыть прикрытие Ван Дуна. «Пока тебя не было, мы завербовали еще около сотни солдат», отметил Гуань Дуньян. «Нам тоже удалось привлечь некоторых людей. Через несколько дней к нам должны присоединиться 15 мастеров искусства из школы, а также прибудет группа медиков, чтобы изучать искусство. Ты будешь обучать их?» «Я?» «Обучать медиков в школы?» — неверяще переспросил Гуань Дуньян. «Да, именно поэтому я предложил тебе сходить в качалку». «Точно, их главный медик тоже присоединится к нам». «Главный медик?» От таких новостей у Гуань Дуньяна закружилась голова. Как только Ван Дун вернулся на базу, солдаты перестали тревожиться и вернулись к усердным тренировкам. Однако он заметил, что многие из них Добились приличных результатов, пока его не было. «Да это просто невыносимо! Танбу смог достичь 15 уровня, и даже лунь до четырнадцатого!» Рос закричал от удивления. «Лейтенант, такими темпами я скоро займу ваше место. Вас это не беспокоит!» Улыбнувшись, пошутил Танбу. «Капитан, это несправедливо! Почему вы уделяете им столько времени и внимания, а меня игнорируете?» «Так и знал, что мне нужно было идти с вами!» — сокрушался Рос. Он был готов побиться об заклад, что Ван Дун многому научил этих двоих, и именно поэтому они стали так сильны. Чем больше Рос думал об этом, тем сильнее завидовал и негодовал. Увидев, насколько амбициозным был Ван Дун во время аукциона, два молодых воина также решили сменить цель своей жизни с позиции лейтенанта в боевых волках на нечто большее. Они знали. Что пока они следуют за Вандуном, в будущем их будут ждать еще большие достижения. Несмотря на то, что Хамир, будучи интендантом, наблюдал быстрый прирост в казне, он не спешил ликовать. Вандун призывал Гуань Дуньяна выступить на город Малнуса, но он знал, что боевым волкам все еще не доставало сил, чтобы сравниться с такими крупными группировками, как Снежная буря и Громовой Огонь. Выступление против загов имело смысл только в том случае, если бы боевые волки располагали значительными войсками. Поэтому Хамир решил организовать вербовочную кампанию по всему региону. Ван Дун был согласен с подходом Хамира, поэтому он терпеливо ждал, когда боевые волки пополнят свои ряды. Спустя несколько дней, наконец, заработал местный скайлинг. Многие поспешили поздравить и поблагодарить Гуан-Дуньяна за создание единственного в этом месте способа связи с внешним миром. Как только сеть линка начала вновь работать, солдаты со всего округа Малнуса снова вышли на связь с миром после пяти лет цифровой изоляции. С восстановлением линии связи люди в округе Малнуса наконец нашли островок цивилизации посреди руин Старой Конфедерации. Самым популярным запросом в сети Скайлинка стал рейтинг воинов. Гуань Дуньян был единственным человеком во всем округе Малнуса, кто попал в этот список. «Ганс, ты узнал, кто восстановил сеть?» «Да, полагаю, это были боевые волки. Я слышал, что они сорвали джекпот в нефритовом городе». «Сколько они заработали?» — спросил Эмиль. «Миллионы». Даже сам говоривший не мог поверить в то, что только что сказал. Эмиль был в шоке от озвученной цифры. Ему потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. «Вскоре случится нечто важное», — медленно произнёс Эмиль. «Капитан, я думаю, что набрав силу, боевые волки смогут принести пользу нам всем». «Пока ещё рано говорить наверняка, но мы должны действовать, пока не стало поздно». «Вы имеете в виду...» «Поговорите с ними и узнайте, готовы ли они позволить нам поработать с ними». Эмиль выдавил из себя улыбку. Сила боевых волков росла с настолько ужасающей скоростью, что это становилось подозрительно. Чувствуя, что за взлетом группировки Гуань-Дуньяна стояла еще более ужасающая сила, Эмиль решил взять на себя инициативу и заключить с ней союз посредством договора с боевыми волками. Тем временем на Земле только что закончилась битва между силами человечества и бессмертными. На поле битвы стоял лидер людей в красном доспехе Эйнхирия, позволяя ветру трепать её длинные шелковистые волосы. Это была маленькая победа для людей, но её мысли терзал вопрос, сколько ещё таких маленьких побед потребуется для спасения человечества. «Моя госпожа, мы зачистили поле боя. Из тёмных никто не смог сбежать». Мася Ору сняла шлем, открыв свои прекрасные черты лица. Девушка смотрела на сумеречное небо и удивлялась тому, как ей вообще удалось сделать всё это самой за последние пять лет. С самого начала войны, не считая дома Ли, дом Ма стал главной целью нападения загов. Из-за того, что Инхирий Мадутянь, всегда оставался в тени и скрывал свою силу, заги недооценили его, начав вторжение. Заполучив огромную мощь из таинственного устройства, Мадутянь нанёс сокрушительный удар вторгшимся загам. После этого Думма полностью исчез с радаров, предположительно скрывшись в одном из своих многочисленных секретных убежищ. Было очевидно, что Думма хорошенько подготовился к произошедшей катастрофе. Видя, что Мася Ауру о чем-то задумалась, солдаты оставили ее в покое и не стали ей мешать. Они знали, что она думает о Вандуне, единственном мужчине в ее жизни. Хотя все пытались убедить ее, что Ван Дун мертв, Девушка чувствовала его присутствие каждое мгновение, поэтому продолжала ждать. Много раз Мася Уру думала о том, чтобы отказаться от этого и от своей жизни в целом. Но выражение его улыбающегося лица в ее воспоминаниях поддерживало в девушке волю к жизни. Полгода назад она, наконец, достигла легендарного уровня. Многим это показалось чудом, но она считала, что слишком затянула с этим. Ли Жуо эр еще год назад достигла легендарного уровня. И к настоящему моменту уже должна была быть на 21 ранге. Несмотря на огромные потери, понесенные Домом Ли за эти годы, благодаря руководству Ли Дао-Дже они продемонстрировали невероятную стойкость и упорство. Выступление выступлении Ли Шиминя и Ли Жуо-Эр также нашло отклик в сердцах множества сил сопротивления. После этого дома Ли, Ма, Джан и семья Портон сформировали альянс, который стал ядром сил сопротивления человечества на Земле и Луне. Будучи лидером сил Альянса, Ли Иминь ответил на превосходство сил Загов партизанской войной. Он также постановил, что никому из выживших Эйнхириев не разрешалось выступать против Загов в одиночку. Патрокл даже сформировал отряд под названием Бич Эйнхириев, специализировавшийся на убийстве Эйнхириев. Человечество заплатило дорогую цену за свой героизм в начале войны. В течение нескольких первых недель войны конфедерация потеряла более 20 воинов легендарного уровня, павших от рук Бича и Инхериев. Это был сокрушительный удар по боевому духу сил человечества, поэтому подобные потери необходимо было предотвратить.